было 11. -е. Слева в дыму метнулся неясный силуэт, а через мгновение раздались выстрелы. Сука, нупил Харю! испуганно кричал Петрович по ленаугад. Из дыма появилось лицо Кисы. Валим, хватит этого. Он кивнул в сторону Ивана. Ваня растерялся. Схватив его за плечо, я потащил его вперёд. Силуэт киса был едва различим в дыму, поэтому я старался нестись на максимальной скорости и не отставать от него. А это было непросто. Киса летел, использовав навык ускорения. Он порой останавливался, чтобы подождать нас, и снова несся вперед. «Боря! — Боря! Боря, где ж донесся сзади голос Петровича. Что ты тупишь, врубай навык ищи. А? Ага. Секунду было тихо, а потом Боря загласил: «Там! они так по, по прямой бегут. Стоять, суки! После крика Петровича очень хотелось бежать еще быстрее, а все потому, что шквал выстрелов полетел в нашу сторону, заставляя пригибаться и бежать чуть ли не на корточках. Налево Киса свернул за угол и нырнул в открытый канализационный люк. Я искренне удивился тому, что Киса да еще и продумал план нашего побега. Вау! Хо -хо! Обычно он сначала вступал в драку, а только потом думал, но видимо, потеря руки заставила его действовать более осторожно. Пропустил Ивана вперед, а после и сам полез вниз. Придвинул лёк, но в пазы не попал. Да и хер с ними. Петровичи Боря задыхаясь подбежали к повороту. Они в канале за... И голос Барюсика утонул в утробном рёве зомби. <звы> Это определенно была необычная тварь. Такой звук мог быть издан только тираннозавром, но точно не зомби размером с человека. Испуганно попятившись, Петрович заорал: "Отас, Барян, срочно на базу!" А в канализации стоял шикарный аромат. <звы> Пахло свободой и совсем немного илом. Использовав навык пламени осветил узкий коридор. С потолка капала вода, а вдоль кирпичных стен тянулись проржавевшие трубы. Под ногами хлюпали сточные воды, в которые залезть босиком было отдельным удовольствием. "Лох, сука, как же рад я тебя видеть", Иван заключил Кису в объятия. "Ой,сю отвали, как Ульяну потерял, так на мужиков перешёл", не в тему шутканул Киса, заставив Ивана помрачнить. И, извини, не, не подумал. Зато ты подумал о плане побега. Мандест ты великий комбинатор. И если бы ты не бахнул петарду, а эти клоуны не начали стрелять, то нас бы загнали в канализацию и грохнули. Иван раздраженно буркнул и пошел вперед. — Да и хер бы они нас тут нашли. Я этот канализационный коллектор как свои пять пальцев знаю. Мы ж тут по тендеру трубы меняли, гордо заявил Киса. Ага, то то-то я смотрю, все трубы гнилые, сразу видно руку мастера, усмехнулся я. Дем, вот сколько заплатили, то и получили. А то они хотят и на госзакупках получить услугу за копейки, но при этом, чтобы качество было выше всяких похвал. Не, смонтировали мы хорошо, а вот то, что трубы говно, ну сорян, на хороший денег не выделили. Киса возмущенно запихнул руку в карман и догнав Ивана толкнул его в бок. Нам налево. Да я и не осуждаю. Кстати, спасибо, что вытащил. Ивану там нравилось, а вот моему мизинцу не очень. И я показал кисе четырёхпалую кисть и улыбнувшись добавил: Если бы ты подождал еще немного, то я бы сейчас бегал с одной рукой. Диман, да ты и так недавно с одной рукой носился. Прикинь, лёг. Его червь изнутри жрал, бросил Иван, отмахиваясь от паутины. Но ты фрукт! Киса зуба в предвкушении, как отмочит шутейку про червя и спелое яблочко или что-то в этом роде, но я перевел тему. Так, однорукий бандит. А расскажи, ка куда мы идем. Коллектор ведет в сторону центра. У Никитской библиотеки будет выход. Вон, видишь, люк сверху. И Лёха ткнул пальцем в темноту. У нас мэром бабу поставили молодую. Так эта дура сказала все люки закатать в асфальт, мол, портят городской ландшафт и воняют. Но дорожники так хотели ей угодить, что в три слоя асфальт положили. Короче, хер вылезем, хотя с твоим навыком можно и попробовать. Ага, попробуем выплавить дыру в потолке и выглянуть Надеюсь, что в округе не будет зомби. <смех> а если будут и полезут за нами, то просто быстро побежим по канализации, да? Шикарный план, скептически заметил я. А ты уверен, что план нашего спасения тебе никто не помогал составлять? Уверен, фыркнул Киса, и мы продолжили путь. Сверху доносилась вибрация и распространялась в виде гула по трубам. Думаю, там сейчас толпы зомби хлынули по улицам, желая поживиться расшумевшимися людьми. А теперь посмотрите налево, это трубы Маринского фонтана. Справа вы можете лицезреть фундамент кинотеатра Спартак. Киса размахивал рукой из одной стороны в другую, рассказывая о достопримечательностях, которые располагались над нами. Интересно, он придуряется или реально знает, какая труба куда ведет? Спустя еще полчаса мы добрались до Никитинской библиотеки. Люк располагался у заднего входа, который был отлично виден через дырки стальной пластины. Киса уступил дорогу Ивану, с двумя руками открывать люк как-то попроще. Ваня залез повыше, уперся в люк и не смог сдвинуть его с места. Выругался, применил навыки, с кряхтением надавил на железяку. Не, мужики, не, не, не. Мои полномочия тут все. Даже на миллиметр не сдвинулась с Пыхтя, Иван спустился вниз и вытер под грязной рукой. Так, понятно. Отойди-ка в сторонку. Я отодвинул Ваню в сторону и полез наверх. Мокрые ноги скользили по стальной лестнице, заставляя еще крепче вцепиться в нее руками. Поднявшись, я выставил руку, чтобы использовать преобразование. И поймал себя на мысли. А нахер я вообще руку поднимаю для использования навыка? Все как-то на автомате получается. Я привык, что пламя горит только в ладони, вот и с этим навыком действовал по инерции. Ну что ж, сейчас попробуем. Я сконцентрировался на стали. Ни хрена не произошло. А ежели так Залез немножечко повыше и снова использовал навык. «Металл потек вниз. Ага, работает. Но есть, конечно, и свой минус. Если я вытяну руку, то получу дополнительный метр расстояния, на котором мой навык будет работать. А если этого не делать, то дистанция будет всего 50 сантиметров». Спустя минуту люк прекратил свое существование, оставив после себя лишь небольшой стальной бублик. Я вылез наружу и сразу же обратил внимание, что крышку люка не заклинило по кругу. Ее кто-то запаял или заварил. Вот интересно, давно это сделали. Со стороны южного района прозвучал мощный взрыв. Да. Видимо, у Зыков дела идут не очень. Надеюсь, Михалыч с Василисой выживут. Первое, что бросилось в глаза, так это насколько крошечным стал центральный район. В небо упирался десятиметровый забор, за которым буйствовали зомби. А внутри всего четыре квартала. К слову, забор был странной формы: причудливые загогулины, уходящие вверх, соединяющиеся друг с другом и шипы торчащие наружу. Не видно ни единого сварного шва. Как будто это монолитная птичья клетка, которой великан накрыл центральный район. Ё-моё, это что такое? присвистнул киса. Ты нас спас из одной тюрьмы и привёл в другую? Да, изощрённый план по спасению, усмехнулся я и добавил. Ну и теперь куда? Со спины раздался незнакомый голос. Давайте я подскажу. В голосе прозвучала угроза. Мы с Кисой одновременно призвали оружие, но не сумели им воспользоваться. Иван стоял на коленях, а ему в спину упирался дробовик. В Ивана целилась чернявая дама лет сорока с растрепанными волосами, видимо, как-то узнала, что мы проникли в центр и очень спешила навстречу с нами. А рядом с ней стояли два лба с автоматами. Сука, да что ж за день-то такой, а? Не успели выбраться из одной задницы, попали в новую. Мадам, мы с добрыми намерениями. Я развеял Гунгнир и поднял руки вверх. Да мы так и подумали. Проникли без разрешения на нашу территорию и первое, что сделали, начали размахивать оружием. Очень похоже на добрые намерения. В голосе дамочки чувствовался скепсис. И вот как нам ее убедить в том, что мы не захватчики? Меня зовут Дмитрий. Это Алексей и Иван. Я указал на друзей. Мы только что сбежали от шайки креста. Ранее я и Иван были у него в плену. Бедненькие, пожалеть вас, состроив сочувствующую гримасу, сказала она. Для начала было бы неплохо просто опустить стволы и спокойно поговорить. Я так не думаю. В этом мире можно разговаривать лишь с позиции силы. Назови мне хоть одну причину, почему мы не должны вас прикончить прямо сейчас. А на что боевиков пересмотрела? Если бы нас хотели пришить, то уже бы сделали это давно. Я, опустив руки, пошел прямо к ней. Думаю, сегодня никто не умрет, по крайней мере, не здесь и не сейчас. Стоять! заорал один из охранников, направив ствол мне в голову. Родной, не надо орать. Если я встану поближе, нам не придется перекрикиваться, хорошо? «Толя, Рома, рассредоточьтесь. Если что-то учтит, убейте, хладнокровно сказала дамочка. Эх, сорвался мой план. Охранники схватили Ивана и оттащили в сторону. Ну и как я теперь заплавлю им стволы? Хм, ладно. Придется действовать старинным способом из девяностых». «Ну и кто из вас тут главный? Я, не сомневаясь ни секунды, сказала дамочка. — Тогда я хочу предложить вам свои услуги. А вы специалисты широкого профиля или что-то предлагаете конкретное? Она улыбнулась, показав кривые зубы. Строительством занимались. Ну и дверь в бездну можем закрыть, если потребуется. А вообще просто хотим спокойной жизни. Все хотят. Но тут такое дело, я никогда не нанимаю на работу людей, в которых я не уверена. А вас? Я впервые вижу, более того, вы сами сказали, что вы от креста. Я немножечко вас поправлю. Мы сбежали от креста. Я почувствовал, как по ногам струится что-то прохладное. Бросив взгляд вниз, обнаружил, что по голению поднимается блестящий ручеек, оставляя после себя застывшую сталь. Угрозы в ее голосе я не чувствовал, скорее опасения, но если эта гадость и дальше продолжит сковывать меня, придется швырнуть ей копье в грудь и будь что будет. Вижу ты заметил? Да, клетка, которую ты видишь, над центральным районом моих рук дело. — Правда прекрасное творение. Она раскинула руки, демонстрируя, что ей нечего опасаться. Разумно. Одного держат охранники, еще двое скованы сталью. Из-за угла прибежали еще пятеро охранников и, не говоря ни слова, взяли нас на прицел. Ага, особенно прекрасные зомби, повисшие на шипах. Пахнут восхитительно, саркастично заметил я. Лучше пусть пахнут издалека, чем клацают зубами возле наших шей, на поясе дамочки заговорила Рация. Елизавета Пална, это Самвел. Мои люди выдвинулись, припасы будут там же, где и всегда. С вас тысяч эфира. Твою мать. Вот сейчас я был чертовски счастлив слышать голос Самвела. Приняли? Как только решу небольшой вопрос, сразу же отправлю на точку своих ребят. А что за вопрос? Любопытный голос армянина трещал в рации. Елизавета Павловна, спросите у Самвела. Можно ли мне доверять? Я обратился к дамочке и расплылся улыбки. Знаешь его? Он, конечно, еще тут скупердей, но человек надежный, ладно. Она нажала на кнопку на рации и задала один вопрос. Самвел, тебе что-то говорит имя Дмитрий?